И сознавать это было ужасно. «Больше так не делайте», — сказал он Баско. «Обо всем сообщайте мне сразу». «Я голову не теряю никогда». 13 декабря 1943 Берлин. Иоганн Дитрихт егозил толстым задом по кожному сиденью кресла у стола Альтмеллера. Было половина одиннадцатого вечера, но он еще не ужинал. Перелет из Женевы в Берлин выбит из колеи кого угодно. Дитрихт здорово измотался и пожаловался на усталость Альтмюллеру. «Я понимаю, что вы пережили город Дитрихт», — ответил тот, — «и ценю сделанные вами для Родины. Потерпите еще несколько минут. Потом я отвезу вас, куда пожелаете». «Лучше всего в хороший ресторан, если хоть один еще открыт» капризным тоном, ответил Дитрихт. «Да-да, сытный ужин со шнапцем в уютной обстановке вам не повредит. Неподалеку от города есть отличный кабачок. Там бывают молодые лейтенанты, выпускники летных школ, а готовят просто превосходно». Дитрихт не ответил на улыбку Альтмюллера. Молодых лейтенантов он счел чем-то само собой разумеющимся. Он давно привык считать, что все обязаны угождать ему, даже Альтмюллер. Принимаю ваше приглашение. Так что давайте покончим с делами поскорее. Прекрасно. Как отнесся американец к предложению о буэнос -Айресе? Не артачился? Наоборот, тут же за него хватился. Отвратительный человек, хитрец, в глаза не смотрит, но за свои слова отвечает. «Так-так, вы все правильно поняли?» «Я прекрасно говорю по-английски. Улавливаю даже оттенки речи. Он очень обрадовался, уверяю вас. буйнес айрес находится все же в зоне американского влияния». «На это мы и рассчитывали. Как, по-вашему, этот американец имеет у себя в стране достаточный вес?» «Думаю, имеет. Несмотря на неопятную внешность, он, вероятно, занимает важный пост и вправе решать. С одной стороны, он очень хитер, но с другой, ему не терпится совершить обмен». «В разговорах вы хотя бы отчасти касались мотивов сделки?» «Конечно, без этого вы просто не обойтись. Американец заявил прямо, все дело в деньгах. Обмен для него чисто финансовая сделка, не более». «А как он отнесся к кандидатуре Райнемана?» «Равнодушно. Я подчеркнул, что мы задействуем его, чтобы отвести подозрение, ведь он изгнан из Германии». Но на американца произвело впечатление лишь богатство Райнемана. А вопросы времени. Здесь надо быть предельно точным. Не дай бог ошибиться. Насколько я понял, американец согласился с размерами партии промышленных алмазов. Да-да, прервал его Дитрих, так словно собирался объяснить ребенку нечто очевидное. Он же не знает, зачем они нам. Американцы решили просто изменить маршрут следования какого-нибудь судна, уже нагруженного алмазами. Добывать их специально для нас рискованно. А чтобы изменить маршрут судна, заполучить груз, нужно от 4 до шести недель и не меньше? Не меньше. Но ведь и американцу приходится непросто. Он привел одно убедительное сравнение, сказал, что достать алмазы не легче, чем проникнуть в Форт-Нокс, хранилище золотого запаса США, и вынести оттуда слитки. Пожалуй, нашему связну в Женеве назовут имя человека, американца в Буэнос-Айресе, человека, с которым мы свяжемся. Да, через 3-4 дня. По мнению американца, им будет некий Спинелли, специалист по гироскопам. Этого и следовало ожидать, ведь чертежи, конечно, американцы захотят проверить. Словом, теперь обе стороны начнут проверять и перепроверять друг друга, пустятся в ритуальный танец. Это я предоставляю вам, меня увольте, я свое дело сделал, дело важное, без сомнения. Надеюсь, вы никому не говорили о поездке в Женеву. Никому. Тогда на сегодня все. Слава Богу, я... «Валюсь от усталость с ног. Закажите столик, а я тем временем вызову машину. Как хотите, но вас может отвезти и мой шофер. Я уже говорил, туда пускает не каждого, а он знает все ходы и выходы». Альтмюллер многозначительно посмотрел на Дитрихта. «Фюрер был бы очень недоволен, узнай он, что я доставил вам неудобства. Пожалуй, так и впрямь проще. Не стоит огорчать нашего фюрера».